Глава 20. Ломтев, одетый во всё чёрное и с накинутым поверх куртки бронежилетом, лежал на медленно остывающей земле и напряжённо вглядывался в темноту, пытаясь понять, что же именно он видит и куда конкретно ему надо смотреть. А потом, лежавший рядом Влад, передал ему инфракрасный бинокль. "Видите зелёную метку?" поинтересовался Влад. Вижу, подтвердил Ломтиев. Это то самое здание, сказал Влад. Уверены, что сможете? Как я говорил, оно заглублено на 3 м внутрь, и там такой слой железобетона, что обычными методами его несколько часов ковырять, которых им, разумеется, никто не даст. Влад не стал об этом говорить, но Ломтиеву это и не было нужно. Он и сам прекрасно понимал. Уверен, сказал Ломтиев, но не отсюда. Мне нужно будет подойти поближе. По ближе-то можно, сказал Влад. Но совсем вплотную не получится. Хотя бы от ограждения, сказал Ломтиев. Это можно, сказал Влад. Если, конечно, вы не передумаете. Сейчас как раз предпоследний шанс передумать. А когда будет последний? спросил Ломтиев. Примерно через полтора часа, сказал Влад. Непосредственно перед тем, как мы начнём. Но если вы решите э соскочить «Все-таки лучше делать это сейчас, до того, как будут запущены э -э, предварительные протоколы». «Я-то не передумаю», — заверил его Ломтев. «Но вижу, что у тебя у самого немного... э-э-э... жим-жим». Влад пропустил подколку мимо ушей. «Конечно же, он нервничал. Конечно же, столь масштабных операций и раньше в его карьере не было. Конечно же, ему и раньше приходилось работать в команде». хотя он и не очень-то такую работу любил, но действовать в Париже с кем-то из высших аристократов ему не доводилось. Конечно же, в обычном режиме он потратил бы на подготовку к такой акции больше нынешних 3 дней, но сейчас это был максимальный срок, который ему удалось выторговать. И, конечно же, он понятия не имел, куда это всё может его завести, ну, помимо варианта за стенками сид, из которых ему уже никогда не выйти. Вы раньше убивали людей? спросил Влад. Я имею в виду не при помощи силы, а обычными средствами, уточнил Ломтиев. Давай делось. А почему ты спрашиваешь? Убийство непредсказуемо, сказал Влад. Иногда это легко, иногда очень сложно. Я имею в виду технически. Одного бывает достаточно просто толкнуть, он упадёт, ударится головой об асфальт, и от этой травмы умрёт, а другого чуть ли не танками приходится давить. И подтолкнул его Ломтиев в повисзатянувшейся паузе. По его мнению, эта сентенция требовала продолжения. Я просто хочу понимать, что вы чётко сознаёте, с чем нам предстоит столкнуться, сказал Влад. Ты уверен, что ты террорист? спросил Ломтиев. Что-то ты слишком уж нервничаешь. Влад оставил этот вопрос без ответа. Ломтиев перевёл бинокль на основное здание. На первом это же горело шесть окон, на втором всего два, на третьем ни одного. Наверное, это хороший знак, подумал Ломтиев. Прислуга разошлась, а хозяина нет дома. И остаётся надеяться, что ни один из членов семьи не заявится на вечеринку в последний момент. Меньше народу меньше работы для могильщиков. Утром того же дня, примерно часов за 15 до того, как залечь на свою позицию на холме, Ломтиеву пришлось тащиться на очередное заседание княжеского совета. Он выпил чашку кофе, расчесал волосы, пригладил бороду, нацепил один из своих новых костюмов и спустился в лобби. У главного подъезда его уже ожидал предоставленный отелем бронированный лимузин, рядом с которым дежурили двое путе�инцев. Еще двое провожали Ломтива еще от номера и вместе с ним спускались на лифте. Столь тщательно декларируемая забота о его безопасности Ломтива скорее раздражала, Он понимал, что всё это лишь видимость, и от серьёзных покушений, даже без использования силы, охранники его скорее всего не спасут. Их потолок это отсекать хулиганов и пускать пыль в глаза остальных постояльцев отеля. Штука статусная, и как и большая часть статусных вещей, довольно бесполезная. Но в этом мире нельзя было быть князем и ездить на трамвае вместе с простыми смертными. Свои не поймут, а чужие ещё и на покоситься постараются. Лимузин без труда доставил Ломтева к административному зданию в центре. Улицы здесь были свободны. Центр столицы принадлежал дворянам. Простые смертные могли попасть сюда только по пропускам. Если у них не было никакой веской причины здесь находиться, то пропуски никогда бы не выписали. Так что пробок здесь не было. Да и на тротуарах было немноголюдно. Вход в здание потипенцам был заказан, так что они остались караулить снаружи. Гломтев вошёл в здание, посвятил лицом на посты охраны, прошёл через дверской сканирующей рамки. Как он понял, сканировали они разное. И, вернее всего, в его прежнем мире аналога второго устройства не существовало, за неименем оживляющей его магии, и направился к залу совета, вспоминая просмотренный накануне виртуальный тур и делая вид, что он всю жизнь по этим коридорам ходил. Впрочем, он понимал, что особенно беспокоиться об этом не стоит. Дедушка старенький, дедушке всё равно. Дедушка мог и забыть кое-что из собственного прошлого, тем более что у него стресс и такие перемены в жизни. Примерно так ломтя в себя и успокаивал. Когда обнаружил, что вместо зала заседаний он припёрся в буфет, осознал свою ошибку, он попытался сообразить, как лучше действовать дальше. развернуться и уйти, продолжив поиски, или сделать вид, что всё так и задумано. И, видимо, при этом у него был довольно потерянный вид, потому что сметливый официант сразу же попытался прийти к нему на помощь. "Я могу вам чем-то помочь, ваша светлость?" И на лице его читалась почти искренняя озабоченность и желание угодить. Ломтев посмотрел на часы. "Вообще-то я шёл на заседание", сказал он. "А оно вот-вот начнётся". Но должно быть, задумался и пропустил поворот. Да, конечно, ваша светлость, просиял официант. Вам надо вернуться и повернуть налево, и там вы всё увидите. А хотите, я вас провожу? Отличная мысль, сказал Ломтиев. Официант явно рассчитывал на вознаграждение. И сейчас Ломтиев пытался вспомнить, есть ли у него с собой хоть какая-то наличность. Но, боюсь, мне нечем будет вас отблагодарить. О, не стоит, ваша светлость, это совершенно лишнее. Заверил его парнишка. И если бы он был разочарован таким поворотом событий, то вида не подал. Но раз уж вы здесь, может быть, вы что-то закажете? Нет, благодарю, сказал Лумтьев. Но я непременно зайду сюда во время перерыва. Лумтьев предполагал, что у него могут возникнуть сложности ещё и с поиском своего места в зале. Хоть он и видел схему, но в реальной жизни всё могло оказаться совсем не так, и попытка найти зал самостоятельно уже это доказала. Но стоило ему войти в помещение, как один из местных завсегдатаев, седой, всклокоченный и довольно упитанный, приветственно помахал ему рукой и указал на кресло возле себя. Так что спустя несколько минут Ломтев уже сидел в зале заседаний, кивал коллегам по законодательному собранию, с которыми, по идее, должен был быть знаком хотя бы шапочно, и пытался разобраться в местной системе голосования. Благо она оказалась трехкнопочной и совсем не сложной. Поманившей его рукой старикан доставлял куда больше проблем. Он придвинул своё кресло почти вплотную к Ломтевскому и даже попытался шутливо двинуть его локтем в бок. Как дела, старый хрыч? предположив, что они были больше, чем просто коллеги, Ломтев пожал плечами. Как видишь, сказал он. Цвету пахну, пытаюсь наладить новую жизнь и вернуться к своим прежним обязанностям. Хм, вот в этом ты весь, Ветюша, кмыкнул тот. Пусть все будет гореть огнем, но у тебя должен быть строгий порядок. Империя превыше всего, да? Я бы побился об заклад, что ты не пропустишь этого заседания, но не нашел никого, кто думал бы иначе, и готов был рискнуть хотя бы копейкой. — Да, против меня лучше не ставить, — сказал Ломтьев. — И меньше кого своему передайте. Бросив бесплодные попытки вспомнить, кто же этот человек, Ломтьев догадался скосить глаза и посмотреть табличку на его кресле. — Князь Трубецкой. Что ж, легче от этого не стало. Ломтев слышал фамилию, но не помнил, как зовут главу рода, и понятия не имел, как к нему обращаться. Но, судя по всему, это было не так важно. Можно было просто говорить «Эй, ты!» «Все мы слышали, что у тебя проблемы», — сказал Трубецкой и покрутил рукой возле головы. «И вот с этим, и по семейной части. В конце концов, в золотую осень просто так не попадают, и выбраться из нее можно только одним способом — вперед ногами, как правило». «На всякое хитрое правило есть целая пачка исключений», — сказал Ломтьев. «Особенно, если речь идет о старой гвардии», — согласился Турбиской. «Но все же, как тебе удалось поправить все?» Такого разговора в той или иной форме Ломтьев ожидал, так что успел подготовиться и разработать свою легенду. «У меня была клиническая смерть», — сказал он. «Я умер, а потом возродился, и у меня началась новая жизнь». Смерть здорово прочищает мозги, знаешь ли. Ну и всё остальное тоже. Легенда, конечно, была сильно так себе. Но кто станет проверять слова близкого друга самого императора? Это само собой, согласился Турбеской. Ну ты же понимаешь, что всех интересуют подробности. Как тебе удалось поменять Зевса на Посейдона? Ты же понимаешь, если я расскажу, то этот фокус сможет повторить любой желающий, усмехнулся Ломтев. Он полагал, что это шутка, но лишь частично. В мире, где всё решала сила, информации о источниках этой силы делиться было не принято. "Ну, хоть мне это ты можешь сказать", не сдавал Стурбиской. "Хотя бы в общих чертах". Ломтев подумал, что, может быть, его уже раскрыли, и в этой короткой беседе он выдал себя 10 раз, сказав что-нибудь такое, что никогда не сказал бы старый князь. В конце концов, его тут должны были знать как облупленного. Пусть не все, но хотя бы несколько человек. И Турбицкой вполне возможно в это несколько как раз входил. С другой стороны, они давно не виделись. Старый князь лежал в больнице и некоторое время изображал из себя овощ, а потом вышел оттуда нетипичным способом, не вперёд ногами, как подавляющее большинство пациентов, да ещё и умудрился сменить вектор силы. Может, и прокатит, подумал Ломтев, хотя бы некоторое время. А много времени он всё равно себе не давал. И долгосрочных планов не строил. Его главную проблему надо было решать быстро, или она не может быть и шна в принципе. Ладно, для вида сдался он. Тебе я скажу, но только тебе, старый приятель. Дальше меняй эту информацию не пойдёт, заверил его Трубеской, и это, конечно же, была ложь. И оба они, конечно же, это понимали. Но так а выбыли правила игры. Как понимаешь, у меня были проблемы с сыном. сказал Ломтиев, и это была истинная правда. Эти проблемы с человеком, который считался его сыном и по сей день никуда не делись. Мы повздорили, и после этого я оказался в больнице. Он намеренно сделал паузу перед словом повздорили, чтобы собеседник мог сам додумать контекст. И, судя по понимающему кивку, Трубицкой его так и додумал. Уже потом, после того, как всё случилось, Я обсуждал эту ситуацию и с мозгоправом, пытаясь понять, как же это произошло, — сказал Ломтьев. — Ну, из этих, новомодных, ты знаешь. — Шарлатаны, они все, — сказал Требеской. — По большей части, да, — согласился Ломтьев. — Я тоже раньше так считал. Да, что там, и до сих пор так считаю, но пару здравых мыслей он мне все же подсказал. — Например? — Да. Когда я оказался в больнице, я на время потерял контакт со своей силой, сказал Умтьев. Турбецкой насторожился, и Умтьев внутренне обращённо вздохнул. Это была самая узкая часть истории, потому что все, по крайней мере, все заинтересованные лица знали, в каких случаях и при каких условиях происходит эта потеря контакта, и до сих пор процесс считался необратимым. Но без некоторой доли вранья никакая история бы не сработала. А говорить правду ломти в не собирался ни при каких условиях. Её и так уже, на его взгляд, слишком много людей знали. Когда связи начали восстанавливаться, у меня была депрессия. Я был эмоционально вымотан, и мне не хотелось иметь ничего общего ни с сыном, ни с прежней жизнью. И в результате получилось то, что получилось. То есть, ты изменил вектор силы, но сам не понял, как это произошло? уточнил Трубицкой. Большую часть времени я думал совсем о другом, сказал Лумтьев. Трубицкой задумчиво покачал головой. Неизвестно было, поверил он в эту историю, и если поверил, то насколько, но явно понял, что дальнейшие расспросы ни к чему больше не приведут. А с кем ты говоришь, ты консультировался? уточнил он. За этим невинным на первый взгляд вопросом могло стоять слишком многое, поэтому Уломтева даже в мыслях не было на него отвечать. "А что?" окликнул его он. "Вы тебя всё настолько плохо, что ты готова обратиться за помощью к шарлатану?" «Ха -ха, "Наоборот, я собираюсь обходить его десятой стороной", расхохотался в ответ Трубиской. "В этом уж-то это какая-то чушь". — Это так не работает, и ты сам понимаешь, что это так не работает. Не может этот выбор зависеть исключительно от твоего желания. — Это плохое объяснение, — согласился Ломтьев. — Но оно все равно лучше из имеющихся у меня на данный момент. — Если тебе на самом деле интересно, то я могу посоветовать тебе одного волхва, — сказал Турбеской. — Съезди к нему, возможно, он поможет тебе разобраться. — Непременно, — сказал Ломтьев. Если ты не против, я хотел бы составить тебе компанию. Конечно, сказал Лумкев. Как только разберусь с делами, так сразу же и съездим. А, знаю я твои дела, хохотнул Рубиской. Жениться снова удумал, на старости лет. Новый дом, новая кровь, сказал Лумкев. Новую фамилию опять же надо кому-то передать. Разумеется, сказал Лумкев. Трубицкой явно намеревался сказать что-то ещё, но к великому облегчению Ломтева их беседу прервал стук молотка. Спикер занял своё место на трибуне и призвал высоких собравшихся к тишине и порядку. Следующие несколько часов своей жизни Ломтев посвятил законотворчеству. Совет князей проходил не в полном составе. Многие, в том числе и князь Громов, укотившие по своим делам в Петербург, отсутствовали, и потому действительно важных для империи вопросов в повестке дня не стояло. На всякий случай, сверившись с заученным на память списком, Ломтев еще раз убедился, что великому князю наплевать на обсуждающиеся сегодня законы и поправки, а потому временно избавленному от гнета Меньшикова Ломтеву можно голосовать, как ему заблагорассудится. И он даже честно попытался вникнуть в суть первых двух обсуждений, но совершенно в этом занятии не преуспел и предпочел воздержаться. В дальнейшем же он голосовал, подсматривая за действиями князя Трубецкого и нажимая те же кнопки, что и он. И если в тот день был принят хоть один закон, хоть одна поправка, чуточку улучшающая жизнь трудового народа империи, сознательно Ломтиев к этому никакого отношения не имел. Да его это и не слишком волновало. Вдоволь наи любовавшись надкрывшееся перед ним зрелище, Ломтиев вернул Владу бинокль. Надо сказать, что Влад был экипирован куда лучше. Вместо бронежилета он носил полный комплект лёгкой брони, снабжённый кучей специальных карманов и отделений для всяческих хитрумных устройств. За спиной у него висел небольшой, но плотно набитый рюкзак, а под рукой была снайперская винтовка с увеличенным магазином и каким-то сложным прицелом, аналогов которому ломтив в своём мире не видел. Наверное, особая местная оружейная магия. Крайний срок, в который мы должны уложиться это 40 минут, сказал Влад. Вошли, сделали что надо и ушли. Но я предпочел бы управиться за 20. Вы же понимаете, что чем быстрее, тем лучше. 40 минут это очень много, заметил Умцев. Чем они обусловлены знанием протоколов, сказал Влад. Как только мы начнём, местные, не разбираясь в уровне противодействия, отправят сигнал тревоги и получит его в том числе и правоохранительные органы. Полицейский участок тут в 20 минутах езды. Но полиция хорошо осознаёт свои силы и на такие вызовы не реагирует, дабы количество трупов не умножить и работу патологоанатомам не усложнять. Реагирует на такие вызовы спецназ СИП, как правило, усиленный кем-то из младших дворян, и их минимальное подлётное время где-то в районе получаса. Ну и ещё 10 минут на то, чтобы собраться и подготовиться. Серьёзно, ребята. Говорят, да. Говорят, У меня нет опыта прямых столкновений, сказал Влад. И я предпочел бы и сегодня его не получить. Эх, молодёжь нынче не та, сказал Омтиф. Никакого желания раздвинуть горизонты. Ещё и дёрганы все какие-то, нервные. Вы зато какой-то слишком спокойный, сказал Влад, особенно учитывая обстоятельства. Живу просто долго, сказал Омтиф, не желая раскрывать истинные причины своего спокойствия. Я раньше тоже так хотел, сказал Влад. А потом выбрал себе не ту работу, сказал Ломтиев. Хотя нет, это ведь для тебя не работа, а занятие для души. Такое не выбирают. Влад мрачно хмыкнул и посмотрел на часы. 10 минут, сказал он. Вот он, последний шанс передумать, послушать, так сказать, голос разума. Ни за что, сказал Ломтиев. Давай уже, поджигай.